«Возьми за этот конец», — сказал он, указывая на ноги цыганки. «Он легче». Он пролез мимо меня, взялся за конец двери у нее под головой и начал двигать его к выходу. «На правое сиденье», — сказал он, — «вот так, осторожно». Я внезапно поняла, что он пытается сделать, и когда доктор Дарби приподнял изголовье, я направила ноги в пространство между пассажирским сиденьем и приборной панелью. С удивительной легкостью наша задача была выполнена. С цыганкой, жестко зафиксированной в машине, маленький Моррис напоминал деревянный параплан, а сама цыганка выглядела словно мумия, привязанная к борту. «Не самое аккуратное сравнение», — подумала я, — «но сойдет». «Тебе придется остаться здесь», — сказал доктор Дарби, втискиваясь за руль. «Здесь нет места для троих в этом старичке. Побудь здесь и ничего не трогай, я пришлю полицию, как только смогу». Что он имел в виду, конечно же, так это то, что я была в меньшей физической опасности, оставаясь на месте, чем рискую наткнуться на напавшего на цыганку, пока буду идти одна в букшоу. Я без энтузиазма продемонстрировала доктору поднятые большие пальцы. Большее проявление чувств будет неуместным. Он выжил сцепление, и машина со своим жутковатым грузом медленно тронулась по опушке. Когда она проезжала по горбатому мостику, я в последний раз взглянула на цыганку, и её лицо было мертвенно-бледным в свете луны. Глава пятая. Теперь я была действительно одна. Или нет? Не шевелился ни единый листик. Что-то булькнуло в воде поблизости, и я затаила дыхание. Может, выдра? Или кое-что похуже? Может, напавший на цыганку до сих пор в изгородях, а? До сих пор прячется, следит, откуда-то между деревьев. Глупые мысли, я сразу это поняла. Мне довольно рано в жизни узнала, что ничто разум не любит больше, чем нервировать себя странными историями, как будто наши извилины не больше, чем отряд маленьких пухленьких девочек-скаутов, собравшихся над походным костром в темноте черепа. Тем не менее, я слегка вздрогнула, когда луна скользнула за облако. Было довольно прохладно, когда я первый раз пришла сюда с цыганкой, холодно, когда я ехала верхом на Грае, в деревню за доктором Дарби, а теперь я адски замерзла. Свет в фургоне приветственно горел теплым оранжевым пятном на фоне синего мрака. Если бы с каминной трубы поднималась клубы дыма, пейзаж был бы как на отрывных гравюрах, которые печатают в еженедельных журналах и которые можно повесить в рамку, например, «Цыганская луна». Это доктор Дарби оставил лампу включенной. Надо ли мне забраться внутрь и потушить ее? Туманные мысли насчет экономии керосина промелькнули у меня в голове, а еще более туманные мысли о том, что надо быть хорошим гражданином. «Святые на лыжах!» Я ищу предлог, чтобы залезть в фургон и хорошенько рассмотреть сцену преступления. «Почему не признать это?» «Ни к чему не прикасайся», — сказал доктор Дарби. «Что ж, я не стану». Я буду держать руки в карманах. Кроме того, мои следы уже есть повсюду, на полу. Какой вред причинят еще несколько отпечатков. Сможет ли полиция отличить следы крови, оставленные с разницей менее часа? «Посмотрим», — подумала я. Забираясь на подножку, я поняла, что должна пошевеливаться. Доехав до больницы в Хинли, доктор Дарби вскоре позвонит в полицию или проинструктирует кого-нибудь позвонить туда. «Нет, ни секунды лишней». Быстрый осмотр показал, что цыганка живет скромной жизнью. Насколько я обнаружила, нет ни личных бумаг, ни документов, ни писем, ни книг, даже Библии. Я видел, как она перекрестилась, и мне показалось странным, что в ее доме на колесах нет ни единого экземпляра священного писания. В корзине рядом с плитой находился запас грязных овощей, по виду которых можно было предположить, что их скорее торопливо насобирали в поле какого-нибудь фермера, чем купили отмытыми на деревенском рынке. Картофель, свекла, репа, лук, все вперемешку. Я сунула руку в корзину и покопалась на дне. Ничего, кроме покрытых землей овощей. Я не знаю, что я ищу, но пойму, если найду. Если бы я была цыганкой, подумала я, дно овощной корзины запросто могла бы использовать как тайник. Теперь мои руки были перемазаны не только высохшей кровью, но и землей. Я вытерла их грязным полотенцем, висевшим на ближайшем гвозде, Но сразу же увидела, что этого недостаточно. Я повернулась к оловянной раковине, взяла с полки кувшин, разрисованный розами с шипами, и по очереди полила водой свои грязные руки. Частицы земли и свернувшиеся крови быстро превратились в красную грязь. Мурашки побежали по моему телу, и меня пробрала дрожь. Красные кровяные клетки, вспомнил я из своих химических экспериментов, на самом деле не более чем супчик. Из воды, соды, калия, хлориды и фосфора. «Соедините эти вещества в нужных пропорциях, и они образуют вязкое жидкое желе. Желе с загадочными свойствами, содержащее в своих алых переплетениях не только благородство, но и предательство». Я снова вытерла руки полотенцем и собралась была высыпать содержимое корзины на траву перед фургоном, как меня осенило. «Не будь идиоткой, Флавия. Ты оставляешь хвост улик, такой же очевидный, как рекламное объявление, на щите. Инспектор Хьюит будет в ярости». У меня нет никаких сомнений, что это он в 4 утра или нет ответит на телефонный звонок доктора. Если его спросят, доктор Дарби наверняка вспомнит, что я не смывала и не вытирала кровь с рук в его присутствии. И разве что меня выдадут за тулики, я едва ли смогу сознаться, что не послушалась его приказа не входить в фургон после его отъезда. Словно канатоходец, я, покачиваясь, сошла с оглоблей фургона, держа корзину перед собой на вытянутых руках, словно подношение. Я дошла до реки, опустила корзину и расшнуровала ботинки. Порча еще одной пары обуви сведет отца с ума. Босиком я забрела воду, умойшись от внезапного холода. Ближе к середине, где вялое течение становилось чуть сильнее, самое безопасное место для того, чтобы опустошить корзину». Если сделать это ближе, могут остаться предательские следы на травянистом берегу, и первый раз в жизни я вознесла благодарность за удобство короткой юбки. По колено в проточной воде я опустила корзину и позволила течению смыть предательские следы. Когда окровавленное содержимое соединилось с рекой и уплыло, бог знает куда, я с облегчением вздохнула. Улики, по крайней мере их часть, теперь за пределами досягаемости инспектора Хьюитт и его людей. Выбираясь на берег, я налетела на подводный камень и ушибла носок. Я чуть не упала лицом в воду удержалась только благодаря неуклюжему размахиванию руками. Корзина тоже сыграла роль противовеса, и я, запыхавшись, но не упав, добралась до берега. Но постойте. Полотенце! Отпечатки моих грязных, окровавленных рук по всему полотенцу! И я рванулась обратно к фургону. Как я полагала, на полотенце была пара замечательно чётких отпечатков ладони Флавии. «Поразительное везение», — подумала я. «Ещё один поход к реке, ещё один заход в холодную воду, где я тёрла и полоскала полотенце несколько раз, корча гримасы, когда, на удивление, яростно выжимала его. Только когда вода, стекавшая обратно в речку, стала идеально чистой в лунном свете, я вернулась на берег. Вернув полотенце в целости и сохранности обратно на гвоздь, я начала нормально дышать». Даже если полиция сделает анализ хлопковых нитей, они не найдут ничего необычного. Я удовлетворенно фыркнула. «Посмотрите на меня», — подумала я. «Вот она я, веду себя как преступница. Наверняка полиция никогда не заподозрит меня в нападении на цыганку. Или заподозрит?»